Глава 23. Джослин Вуд В субботу произошло нападение. Я только прибежала в облюбованный зал с годрисами и перешла к работе со страницами, как появился он. Плотно сбитый брюнет в доспехе. Мужчина был мне незнаком и смотрел так, что я выпустила нити стихии из рук вместе с шаблоном. Только начатое плетение рассеялось. — Кто вы? — спросила я чуть сдрогнувшим голосом. «Не друг!» — он не стал врать, просто решительно направился ко мне. Я невольно сделала еще шаг назад и уперлась в непроницаемую стену барьера. Снова ловушка. «Это не первое нападение!» Голос еще дрожал, но мысли не метались в беспорядке. Они выстраивались по шеренге, подчиняясь моей воле. «Вас ждали!» Я небрежно махнула рукой, указывая ему за спину. Незнакомец напрягся, резко обернулся, формируя атакующие плетения — И это стало его ошибкой. Пользуясь его замешательством, я спокойно переместилась обратно в реальный мир. Ведь специально на такой случай работала в точке входа, которую создала с помощью приобретенного недавно артефакта. Итан обещал, что за моим годресом будут наблюдать. Но я посчитала правильным поберечься самой. И не прогадала. Правда, удачный побег не означал расслабленность. Я настороженно оглядела полутемное помещение. Теперь жалела, что предпочитаю не зажигать свет. Но так больше шансов, что никто не заглянет в не самое популярное помещение. К счастью, в реальности ко мне никто не подкрадывался. Кажется, опасность действительно миновала. Но надо бы сообщить следователю о нападении. «Мне можно ходить, целитель разрешил», — заявил Ланкастер, когда над артефактом появилось его лицо. Судя по всему, он не просто ходил, а то ли приседал, то ли вообще прыгал, потому в иной ситуации я бы его все равно отчитала но в данный момент связывалась с ним по другой причине. На меня снова попытались напасть в Австралии. Незнакомец окружил барьером, но не успел приблизиться. Я находилась в точке входа и сразу ушла. Картур выругался под нос. На лицо его набежали тени. «Так, сейчас ты где? в безопасности?» «Да, в зале тренировочного здания». «Хорошо, я сейчас отключусь. Дам распоряжение и снова свяжусь с тобой». «Спасибо». Общение с ним и полное осознание того, что да, действительно миновало, позволили окончательно взять себя в руки. И тогда в мозгу мелькнула умная, но запоздалая мысль. Получить мои координаты в Астрале можно только из общей системы управления всеми Годрисами Академии или с помощью специального но запрещенного артефакта. Итан дал мне средства отслеживания таких сюрпризов, только оно лежит в моей комнате. Я вечно забываю им пользоваться, за что меня и отчитал Ланкастер. Когда вновь связался со мной по артефакту. Я не следователь, не шпион, Картер. У меня куча заданий по учебе. Это просто вылетело из головы, призналась честно, наблюдая, как присланные специалисты службы охраны правопорядка обследуют помещение. Понимаю, Джослин, но все же носи артефакт с собой. Он широко улыбнулся. Неприятно, когда тебя отчитывают, да? Тебе все равно нельзя бегать и приседать тоже, припечатала я, на что он закатил глаза. И вообще, что ты забыла в академии субботним вечером? Не хочешь развлекаться с подругами? Поехала бы к Этону, отдохнула в тишине и уюте. У меня задание. Тридцать страниц до конца недели. Сколько? Он кашлянул от неожиданности. Меня возьмут в рейд. Я стараюсь. Мне осталось еще шесть страниц. Работа на несколько часов. Вот завтра вечером и закончишь. отдохнувшая. Но... Уэсли едет к тебе. Собирайся. Хартер обезоруживающе улыбнулся и завершил сеанс связи. Вот же вредина. Немного порычав про себя на самоуправство Ланкастера, я пришла к выводу, что он прав. Особенно, когда надела юбку задом наперед. Неделя выдалась напряженной, Нападение окончательно выбило из колеи, и отдых не будет лишним. Скорее наоборот, мне нужно немного отвлечься. А страницы можно доделать завтра вечером. Только бродить по пустым комнатам квартиры это на не хотелось, потому я решила отправиться к рогатой подруге. Тита Холланд на время своего пребывания в столице сняла дом. Мелисса на все выходные поехала к ним и приглашала меня на ужин. Если изначально я ответила отказом, сославшись на дела, то теперь решила принять предложение и мысленно молилась о том, чтобы сегодня обошлось без лекции по соблазнению мужчин. Не так уж они и важны. Меня интересовало другое. Мелинда бывала у дочери чуть ли не каждый вечер, вот только разговоров наедине не выходила. Может, хоть в доме получится пообщаться? Джослин, молодец, что передумала. Мелисса выбежала прямо к машине, стоило Уэсли помочь мне выбраться из салона. Снятый Холландами дом оказался двухэтажным, компактным особняком без сада. Кованное крыльцо выводило сразу на оживленную улицу спального района города. Решила отдохнуть, и кое-что случилось. — призналась я, отвечая на объятия подруги. — Пойдем, расскажешь. Она потянула меня к крыльцу. — Свяжитесь со мной, я вас заберу, Джослин. Высли помахала мне рукой на прощание. — Спасибо. Я успела только ему улыбнуться, прежде чем Мелисса затащила меня в дом. Мы оказались в узкой прихожей, выполненной в серой гамме с зеркальным шкафом, крючками для одежды и мягкой банкеткой. — Можно, потом он меня заберет? нервно рассмеялась она. — Все так плохо уточнила я, снимая с ног ботинки. «Мама все ворчит и ворчит. Хочет, чтобы я поймала ворб дракона. А вдруг во мне сильнее кровь демонов? Вдруг я так и не найду дракона, с которым пройдет запечатление?» Демоница широко распахнула глаза и развела руками в стороны. «Об этой проблеме я знала. Белинда оказалась очень требовательной к дочери. Считала, что та должна объединить самые сильные стороны двух раз: ментальные способности и связь с духом драконом». «Сейчас я ее понимала», — няня постоянно игнорировала мои желания, навязывая свое видение. Конечно, чаще всего она оказывалась права, но аргументации и разговоры было бы проще принять. «И будто этого мало, приехал дядя и теперь прессует меня вместе с ней», — продолжила жаловаться подруга. «Дядя?» — напряглась я. «О, Джослин, уже здесь?» — в прихожую выглянула Мелинда. Драконица выглядела привычно, безупречно и привлекательно. Из-за предстоящей встречи с ней и мне пришлось уделить внешнему виду больше внимания, иначе бы слушала причитания и терпела попытки исправить все мои упущения. Мелинда проявляла чрезмерную заботу обо мне. «Да, добрый день. Надеюсь, я не помешаю?» «Конечно же нет», — рассмеялась она, махнув рукой. «Я бы пригласила тебя из ночевой, но в доме неженатый мужчина. Неприлично». Рассмеялась заговорщицки. «Неженатый мужчина?» «Неужели?» «Идем, я познакомлю тебя со своим братом Максвелом. Не успела я опомниться, как она схватила меня под локоть и потащила за собой, и буквально подтолкнула к вышедшему нам навстречу в коридор мужчине. Это оказался высокий брюнет с короткими волосами и яркими серыми глазами. Мак воды, судя по приятному аромату, в чем я убедилась, когда взглянула на его ауру. «Братец, представляю тебе лучшую подругу Мелисы, Джослин Вуд» невинно улыбнулась мелинда и по известной причине не посчитала нужным сообщать о моем статусе жены Виллдберна. правда кто сотка Щеки ударил жар от злости и смущения само собой любви с первого взгляда не случилось мне лишь захотелось придушить мелинду моя сестра как всегда настырная и я не могу отказаться от комплимента вашей красоте джослин Максвелл еле заметно качнул головой в легком неодобрении но на его губах обозначилась приветливая улыбка. Хоть он проявлял деликатность, если бы я напоролась на копию Мелинды в штанах, унеслась бы прочь в ту же секунду. Рада знакомству. свотовство Мелинды так злило, что с трудом получилось улыбнуться в ответ, а ведь я надеялась отвлечься у подруги, успокоиться после нападения и попытаться урвать хоть немного информации о маме. Но знакомство предполагало вежливый разговор за совместным ужином. «Меня утянули в столовую и посадили напротив Максвелла». Мелисса странно поглядывала на мать. Мелинда пребывала в прекрасном расположении духа. Я мысленно бесилась, но хоть спустившийся к ужину Джонатан добавил в разговор толику веселья, что позволило общению пойти более непринужденно. «Вы военный, Максвелл?» — задала я вопрос, когда устала от пинков Мелинды под столом. «Да, отряд стражей, серая зона». Подтвердил он свежливой улыбкой. «А вы, Джослин, в сторону какого отряда думаете?» И вот тут мое настроение снова испортилось. Выбор отряда — еще одна моя проблема, которую надо решить на пути достижения одной чешуйчатой цели. Я всегда видела себя целителем, но многие говорят, что с моим уровнем это трата ресурсов, что я могла бы стать сильным боевым магом, поэтому я пока не определилась. Естественно, Выбор отряда не закрывает для меня навсегда другие направления. Магия универсальная, пусть и имеет определенные предрасположенности. В ходе учебы мы должны будем вписать в страницы астральных книг разнонаправленные заклинания на все случаи жизни. Абсолютно, в том числе бытовые плетения. Специальность же определяет формат развития именно книги, что будет непосредственно влиять на резерв и направленность магии. Итон, например, сознательно выбрал ледяных духов. Это даже внесло изменения в его внешность. Его книга усилена кристаллами морозной направленности. Мой муж может заморозить взглядом в буквальном смысле. Я думала специализироваться на травах, и это направление вовсе не исключает возможности использования боевых заклинаний. Но сильнее в противостоянии с настоящим драконом они меня точно не сделают. Боевые специалисты-жнецы. Они углубленно изучают заклинания разрушения и наполняют свои книги самыми мощными из них. Много времени уделяют рукопашным схваткам и работе с оружием. Клирики же — гибридная специальность, которая выбрала в себя особенности жнецов и жрецов, магов, сосредоточенных на создании благословений и проклятий. Так как они пытаются охватить два направления, то не могут достигнуть максимальных высот отдельно в каждом. Клирику недоступны заклинания разрушения высшего класса, зато они могут соединить атаку с проклятием. Вот интересно, есть воины-целители? В системе отрядов нет, конечно. Пожал плечами Максвелл, и только тогда я поняла, что задала вопрос вслух. Но такая комбинация вполне возможна. Сам покалечил и сам вылечил. Очень удобно. И коротко рассмеялся. Я тоже усмехнулась, представив, как гоняю Найджела по залу, а потом лечу его синяки. Картинка мне понравилась, но в ее реальности не верилась, хотя бы потому, что я уступала огневику в боевых навыках. Только против леди кулаки не помогут, а книгу можно наполнить любыми заклинаниями, были бы страницы и кристаллы для усиления. Есть ли шаблоны наборов заклинаний для такой хм, комбинации? задала я следующий вопрос. Схему комбинации называют билдом. Максвелл, как оказалось, любил теорию магии. Эта тема заинтересовала его, так что остаток ужина мы слушали его предположения и почти лекционный материал. И только я одна обнимала с живейшим интересом и даже стала записывать. Мои рвение к учебе оценили. Как-то совершенно внезапно я оказалась с Максвеллом в библиотеке за написанием Билда формирования астральной книги для гибридной специальности «Берсерк-лекарь». Название, как можно догадаться, придумали мы вместе. Еще все зависит от твоего отношения к целительству. Знание анатомии кровяных токов может служить как во благо, так и нести в себе опасность». Монотонно продолжал Максвелл, пригладив волосы у виска. «Стоит сказать, что его прическа выдержала вечер лучше моей. Я уже сотню раз заплела косу и распустила, пока слушала поток мудрости. Порождения не идентичны нам, но близки. У них также есть сердце, внутренности». «Предлагаете мне разворачивать целительские плетения во вред?» «Это только теория, Джослин?» Он примирительно улыбнулся. «Само собой, я понимаю, что целительство — это жизненное кредо, а не только название отряда. Защита других тоже?» «Хороший вопрос». Он рассмеялся мягким вибрирующим смехом, будто выверенным и сдержанным. И мысли мои понеслись в другом направлении. Я снова вспомнила, что передо мной сидит кандидат в мужья. И самое ужасное... В памяти всплывал разговор с Линдой, ведь про себя я начала сравнивать Макс с Итаном. Брат Мелинды уступал моему мужу по многим параметрам. Он был явно ниже, более плотно сложен, не так широк в плечах, но привлекателен, если говорить о внешних достоинствах, хотя и тут ему далеко до моего мужа. Размышления разворачивались шире, я даже представила вариант того, Как могло бы быть, если бы не случилось той ночи с Итаном, и нам удалось установить границу в общении? Тогда бы я могла прийти к браку с Максвеллом, провести с ним первую ночь инициации, просто из необходимости раскрыть каналы и проводить остальные ночи. Ведь настоящий брак не предполагает запретов на близкие отношения. Мы бы узнали друг друга, может, даже появилась симпатия. Только я абсолютно не могла представить, как прохожу инициацию с ним. Вообще хоть с кем-то мелькнул страх, что Линда права и я всегда буду сожалеть о случившемся, искать Итана в других мужчинах, когда наш брак прекратится, но я зло отмахнулась от этой глупости, потому что решилась на с итаном как раз для того, чтобы не жалеть об упущенной возможности испытать настоящие чувства. Возможно, мои тайны не позволят мне обрести настоящую любовь на всю жизнь, но я хотя бы знаю, сколь она сладка на вкус. Иначе в старости все же пришлось бы полюбить книжные романы. Вы, кажется, заскучали, Джослин? Максвел усмехнулся. Я вздрогнула, ощутив укол вины. Простите, я всю неделю плела страницы. Похоже, просто начинаю кулевать с носом. Вы упорны в учебе, это видно, одобрительно кивнул он. Покажите свою астральную книгу. Я её только начала, щеки тронул румянец. Для меня книга пока была личным достижением. Сокровищем, когда полноценная магия вызывает ее по сотни раз на дню. Похвастайтесь, попросил он, как мне показалось, с искренним интересом. Хорошо, я вытянула руки, и над ладонями из воздуха соткалась моя гордость. Синюю обложку в железной окантовке украшали два зеленых ограненных кристалла. Книга зашелестела, раскрываясь, чтобы продемонстрировать 28 белоснежных страниц. Как много! восхитился Максвелл, подавшись ко мне. Он посмотрел на меня, словно на гения. И пусть большая заслуга здесь шаблона, но похвала не может не радовать. «Скоро можно будет поймать первого духа», смущенно улыбнулась я. «Ты еще и хочешь двух духов?» Он пораженно покачал головой, а я осеклась, поняв, как оговорилось. «Забытый артефакт проверки. Теперь это...» «Кажется, я действительно вымоталась, и мне просто нужен отдых» иначе выболтую свою тайну первому встречному. «Неудивительно, что тебя не хотят отпускать в целители», продолжил Максвелл, но теперь и сам осекся. «То есть вас, Джослин?» исправился с конфужена. «Можно и на ты, ничего страшного». «Взаимно», — Белозубо улыбнулся он. Руку вдруг дернул электрическим разрядом. «Я уже знала, что это предупреждение отметки. Только как понять, кто на этот раз подступил к нарушению брачного договора?» Я в общении с Максвеллом или... И там, с Линдой. — Все в порядке, Джослин? Ты поменялась в лице? — отметил с беспокойством Максвелл, заставляя меня вернуться мыслями к нашему разговору. — Да. — я глупо улыбнулась, с трудом подавив желание коснуться брачной метки. — Кое-что вспомнила. — соврала сконфужена. Бывает. Кажется, мой собеседник ничего не заметил, потому с удовольствием вернулся к прерванной теме. «Я заметил, что ты используешь кристаллы растительных духов. Что думаешь добавить к ним в связку?» Признаться, пока я не размышляла на этот счет, Кристаллы попали ко мне почти случайно. «Кристаллы такого уровня и случайно?» Переспросил он с недоверием. Ненавязчиво спрятав руку, я кратко пересказала историю появления у меня усилителей для астральной книги, но потом постаралась вернуть Максвелла к разговору о комбинациях заклинаний. Теперь становилось понятным, что за странные символы шли к каждому плетению. Это были пояснения, помогающие определить совместимость с другими заклинаниями и связками, необходимыми, чтобы формировать и соединять ступени. Но, несмотря на содержательность беседы, мне не удавалось сосредоточиться. Мысли метались в беспорядке, потому пришлось прервать Максвелла и сообщить, что мне пора уезжать. Показалось, он тоже расстроился, что мы завершаем обсуждение такой интересной темы. «Я в увольнении. Буду в столице еще две недели. Возможно, пересечемся снова. Джослин. Если я составлю свой билд, можно отправить тебе на проверку?» — уточнила я. Не была уверена, что это правильно. Обратиться за советом можно к любому преподавателю, но... Вдруг Мелинда права? «Конечно, если это уместно», — прочистил он горло. Весть о том, что меня отвезет нанятая мужем охрана, весьма его удивила. Уместно. Решилась я. В конце концов, он первый, кто вместе со мной ищет решение моей дилеммы, а не пытается развернуть мои мысли в сторону боевых отрядов. Эмилинда и, и Мелиса пытались уговорить меня ещё задержаться, но я отказалась. Хотелось побыть одной. Подумать. Может, даже пометаться в бешенстве. Слишком много эмоций кипело в груди. И я сама не знала, во что это выльется. Но, признаться, этот сложный месяц так вымотал морально, что накатывала апатия. Я даже про нападение забыла всего через несколько часов. Наверное, мне нужно просто отдохнуть, побыть в тишине. Квартира мужа как раз и встретила блаженным безмолвием. Чтобы избавиться от ощущения пустоты, я прошлась по помещениям и зажгла свет, после чего поднялась в свою комнату. Здесь пахло Итаном и будто пряным ароматом нашей страсти. Щеки тронула румянец от воспоминаний, а на губах появилась ироничная улыбка. «Ты же понимала, что просто не будет», — напомнила я себе, растерев воспаленные веки. «Моя жизнь вообще не отличается легкостью. Всего нужно добиваться, необходимо постоянно проявлять осторожность, благоразумие». «О, как я устала быть благоразумной!» «Наверное, я потому и решилась на близость с Итаном». И страстное сумасшествие с ним стало самым ярким событием в моей жизни, поэтому я никогда не буду о нем жалеть, потому что в объятиях фиктивного мужа отпустила все, почувствовала свободу от оков собственной жизни. Надо запомнить эти моменты и стремиться к ним, не к близости и страсти само собой, а к свободе, но получить ее не так просто. Ее тоже надо добиться. Освежившись и переодевшись в домашнее платье, я спустилась в библиотеку а там обложилась книгами и углубилась в изучение обозначающих знаков. В блокноте при помощи Максвелла уже появилась зарисовка билда. Оставалось его доработать и отправить на проверку. Я так увлеклась, что не сразу заметила, что уже не одна в комнате. «Добрый вечер!» Тихо поприветствовали меня. Я вздохнула от неожиданности и перевела чуть радостный взгляд к дверному проему, ведь подумала в первое мгновение, что вернулся муж. Но на вождение быстро рассеялось. Меня решил посетить старший представитель рода. Отец Итана предстал в строгом черном костюме. Волосы были собраны в тугую косу. Влевое лицо оставалось спокойным и безучастным. В синих глазах плескались льдины. Отец и сын были очень похожи, и голосом в том числе. «Добрый вечер». Я попыталась переложить с колен стопку книг, но он остановил меня жестом. «Я не намерен портить твой досуг, Джослин», — сухо сообщил он, направляясь к дивану, где я удобно разместилась. «Мне привезли заказные травы, я решил скорее передать их тебе». Только тогда я заметила сумку в его руках, которую он передал мне в руки. «Спасибо, мистер Вилдберн. Я переберу их, изучу свойства, если еще не знакомы с ингредиентом». Отложив блокнот с записями на стопку книг, я заглянула в сумку. «Там иммуна, которую искала для тебя Виктория. Достать ее оказалось сложнее всего». Она говорила, что с ней проблемы не стоило. «Глупости», — перебила меня, поморщившись. «Ты потратила дорогостоящий и редкий ингредиент на мою дочь. Я обязан был хотя бы восполнить потери». «Виктория — моя подруга, и Итан мне во всем помогает». При упоминании сына мужчина скривился, сжав пальцами переносицу. «Скажи, сколько?» «Что?» – растерялась я. «Сколько будет стоить развод с ним?» – пояснил он, вперив в мое лицо препарирующий взгляд. «Этот не подросток. Ему надо думать о продолжении рода. С Элизой не вышло. Зато есть партия посерьезнее. Но и она может уйти из-за брака с тобой. Поэтому я надеюсь, что ты назовешь цену, за которую будешь согласна провести развод». Я так разозлилась в этот момент. «Все, абсолютно все говорят, что мы с Итаном не пара. Будто уверена в том, что мне это неизвестно. Но я не забываю о пропасти между нами. Мне не надо о ней напоминать. Если Итан пожелает прервать наш брак, я не буду противиться. Тон моего голоса был холоднее астральной книги мужа. Продавать подпись в брачном договоре я не намерена. Понимаю, вы привыкли решать свои проблемы деньгами, но с такими предложениями вам лучше обращаться к близкому кругу, а не к лекарю из мглистого леса так и знал, что услышу нечто подобное. Он неопределенно повел рукой, указывая на меня но я не мог не попытаться. Раз на этом все, можно попрощаться. Вы выбрали не лучший день, мистер Вилдберн. Сегодня я не склонна к вежливым беседам. Если вы действительно не намерены портить мой досуг, то надеюсь, выход найдете без меня. Как грубо! усмехнулся он иронично. Я все же отец твоего мужа временного мужа, так что вы, к счастью, временный свекор. Грубиянка. Фыркнул он, еще приблизившись и внезапно забрал мой блокнот. Я была дернулась за ним, но заставила себя сидеть на месте. Субботний вечер, а ты вместо отдыха с подругами и сна составляешь редкий билд. Хмыкнул он. Недовольно выдохнув, я призвала астральную книгу и продемонстрировала ее мужчине. Он как-то неопределенно хмыкнул, но мне показалось удивился. Я приехала в академию учиться. Чем я занимаюсь? «Знаешь, я всегда хотел в отряд целителей». Совершенно неожиданно поделился он. Но не пошли?» — нахмурилась я. «Нет, я в отряде жнецов», — качнул он головой. «Знаешь, почему меня столь сильно разозлил твой поступок в отношении моего сына? Помощь нуждающимся, призвание, жизненная кредо. Я знаю об этом, потому что хотела именно этого, но меня тянул долг перед родом. Я пытался соединить, как ты, близкая к сердцу и практичная». «Но вы в отряде жнецов!» — кивнула я. «Вы счастливы? Долг перед родом выполнен!» В голосе мелькнули язвительные нотки. «Конечно, я участвовал в крупных битвах, состою в совете. У меня прекрасная жена и два замечательных ребенка, которые тоже помнят, в чем их долг. Такие, как ты, нас недолюбливают, но именно мы погибаем за вас в первых рядах!» — припечатал он жестко. «Именно драконы, а не люди, хоронили своих детей!» После трагедии Форли и сдачи каждого рубежа обороны. Сильнейшие маги рождаются в чистокровных браках Джослин. Они формируют основную линию обороны страны — высшую касту защитников. В этом и состоит долг каждого высокого рода — в защите Родины. Если мы забудем об этом, погибнут все, не только драконы. Я понял, что в отряде жнецов при моем уровне дара принесу большую пользу. Так оно и случилось. И он протянул мне обратно блокнот. «Может, вы просто испугались?» Мне не удалось сдержать укола. Пусть его слова произвели на меня ошеломляющее впечатление. «Может быть», — криво усмехнулся он. «Но я не склонен жалеть о своих поступках». Он вдруг призвал свою астральную книгу. Как ни удивительно, он использовал кристаллы растительного происхождения в усилении. Страницы зашелестели, пока не замерли на одной. Он что-то прошептал. И от книги воспарил исписанный лист бумаги. Мужчина перехватил его и протянул мне. «Что это?» «Билд, который я испугался воплотить», — заявил он с иронией, развеивая книгу. «Спасибо», — сконфуженно поблагодарила я, присматриваясь к системе плетений, столь близкой к той, что я пыталась сформировать. «Но вы могли бы прийти пораньше. Тогда бы мне не пришлось несколько часов корпеть над книгами». Зато теперь ты можешь посвятить этот вечер отдыху, — хмыкнул он саркастически, — или изучению билда. Теперь ты сможешь понять, насколько сложный этот путь. В отряде жнецов будет проще, и там люди с твоим уровнем дара нужнее, чем в целителях. В последнее время все считают своим долгом влезть в мою жизнь. Ты сама заметила, что я твой свекор, доченька, — протянул он почти издевательски, а меня внутренне передёрнуло умеет же подобрать тон -то мне называть вас папенькой теперь плечами передернул вилдберн но решил не продолжать разговор изучи ингредиенты свяжись со мной если понадобится что-то ещё попросил он взглянув на циферблат наручных часов несмотря на не самый приятный разговор после его ухода я почувствовала себя лучше потому решила больше не мучиться и отправиться отдыхать ведь впереди новая сложная неделя Я поднялась к себе, помылась и переоделась, но, вернувшись в спальню, проигнорировала свою кровать и прошла в покое Итана. Постельное белье хранило его запах. Вдыхая будоражащий морозный аромат мужа, я и заснула. Сонное забытье все не хотела отпускать. Разлепить веки удалось лишь к обеду, и только тогда я осознала, насколько, оказывается, вымоталась за эту неделю. Впрочем, и неудивительно. Учеба в Академии — нелегкая прогулка. Это бег на скорость со множеством препятствий. И мы ведь еще не вошли в формат полной программы обучения. Перед балом все, кто сумел создать астральную книгу, произнесут присягу и станут полноценными рекрутами на службе армии Кириуса. Мы сменим серую форму на черную, выберем отряд и начнем изучать только те предметы, которые необходимы в нашей специальности. Бал. Не скажу, что это событие вызывало трепет и волнение, но все же было бы интересно увидеть, как происходит празднование. Раньше я бывала только на гуляниях в Диселе. Мне понравилось. Думаю, с друзьями день бала пройдет ярко, если, конечно, не вмешается личная жизнь. Перевернувшись на спину, я подняла руку и присмотрелась к брачной метке. Все еще темное, И точно не по моей вине. Мог Лейтон поддаться соблазну в лице Линды. «Я предпочитаю жену», — вспомнились его слова. Он никогда не брал мне, не стремился приукрасить реальность, не признавался в любви и не требовал от меня признаний. Лишь симпатия, притяжение и теперь страсть. Всего на год. Не знаю, сможет ли он сам легко расстаться после завершения срока брака, я уж точно не сумею остаться равнодушной. Надеюсь лишь, что получится подготовиться морально, не страдать, а принять случившееся между нами с благодарностью неповторимым мгновением Звучит наивно, наверное. по можно понимать что угодно. Например, что метка могла потемнеть от сильной мысли, но ведь чувства рисуют другую картину, ту, что заставляет душу кипеть в ярости. «Уже влюбилась, да?» — всплыл в памяти укол Мелинды. Ударив ладонью по подушке, что крепко обнимала ночью, я резко села на кровати. Так разозлилась на себя, на ситуацию, на мужа, что, появись он сейчас в дверях, получил бы гневную отповедь, а не слова радостного приветствия. Мне не нравилось думать, не нравилось страдать. Мне нравилось в объятиях Эйтона, нравилось общаться с ним, и я бы хотела получить его просто, без условий и проблем, без лишних дум, но так не выйдет. Не в нашем случае. «Получить?» — переспросила я у себя вслух, покачав головой дура ты, Джослин. Заключила с ироничной улыбкой на губах и придвинулась к краю кровати. Из-за позднего пробуждения обычные утренние дела проходили медленно и лениво. Я умылась, нырнула в домашнюю одежду и спустилась на кухню, где занялась приготовлением еды. Тишина пустой квартиры действовала умиротворяюще. Хотя, возможно, дело в запахе. Эти помещения пропитались морозным ароматом дракона. Временное присутствие других постепенно улетучилось. Я больше не ощущала ни Линды, ни друзей Эйтана, ни его отца, ни Виктории. Пахло только им. Мой запах так же быстро покинет эти помещения, стоит только перестать здесь появляться. После плотного завтрака, перешедшего в обед, я прибрала устроенный в библиотеке погром, перебрала привезенные отцом Эйтана ингредиенты, мысленно порадовалась пополнению запаса Муны и засобиралась в академию. Страницы сами себя не сплетут, да доклад сам не напишется. Чтобы добиться своих целей, нужно много работать». Высли забрал меня из квартиры и отвез в академию. Правда, попытался уговорить еще немного отдохнуть. Я заверила его, что обязательно возьму передышку после первой сотни страниц. И покинула Макмобиль. На территории академии было пусто. Осень, наконец, начала радовать теплой погодой. Рекруты предпочитали гулять в городе. Сбросив вещи в комнате и переодевшись в удобный костюм, я отправилась к тренировочному зданию. И была на пути к излюбленному залу, когда сверху раздался приглушенный грохот. Наверное, стоило идти дальше, но звук повторился, и я не совладала с любопытством. Быстро достигла лестничной площадки, взлетела на второй этаж и добралась до двери зала, откуда доносились странные звуки. Стоило заглянуть внутрь, как я тут же отпрянула, потому что в мою сторону отлетел огромный монстр. Сердце подскочило к горлу от ужаса, но чудовище лишь ударилось о полупрозрачный барьер — не причинив мне никакого вреда. Присмотревшись лучше, я осознала, что магическое поле создается кристаллами в стенах обширного зала. Они же формировали иллюзорных порождений мглы, которые неустанно нападали настоящего в центре помещения Гранта. Над одной его рукой парила пышущая паром «Астральная книга», а над второй в постоянном движении соединялись и разъединялись заклинания. Я впервые наблюдала за работой опытного жнеца — потому заворожённо замерла у края барьера. В руках Гранта обычная вода становилась смертельно опасным оружием. Она крошила монстров, разрывала их тела на части и шипела, впиваясь в плоть безобразными ожогами. Зрелище выглядело столь же потрясающим, сколь и пугающим. «Отмена!» — вдруг прикричал он, и монстры рассеялись. Я сделала шаг назад от развеявшегося барьера. Похоже, меня заметили. «Что-то случилось, вот. Обернувшись ко мне, Грант отвел. Назад, прилипшие к влажному от потолбу пряди темных волос. Голубые глаза смотрели в мои с ожиданием и лёгким любопытством. «Прошу прощения, жнец Грант, не хотела вас отвлекать. Я просто услышала грохот и...» «Стало любопытно?» — криво усмехнулся он, понимающий кивнув. «Сегодня выходной, и...» Я пожала плечами. «Вот именно, в воскресенье, обеденное время. Что ты здесь делаешь, Вуд? Надеюсь завершить ваше задание» ответила честно. «Пойду заниматься. Еще раз прошу прощения». Оставив Гранта в зале, я вышла в коридор и побрела к лестничной площадке, а про себя вновь воспроизводила в мыслях сцены боя. Получится ли так у меня? Я привыкла исцелять, а не калечить. Но ведь и порождения не отличаются добротой. Они убивают, порабощают наши территории. Это напасть не только страны драконов». — Страдает весь мир, даже если мне удастся сбежать от политических интриг Кириуса, от муглы не скрыться. — Вот, подожди. Меня нагнал Грант, заставляя вынырнуть из омота собственных мыслей. — Я проверю зону астрала перед тобой, мало ли. — Вы знаете про нападение, — догадалась я. — Конечно, он серьезно посмотрел в мои глаза. — Снова откажешься от помощи из-за мужа? — Нет, — усмехнулась я. «Если вы готовы потратить личное время на обеспечение моей безопасности, мне остается только сказать спасибо». «Верное решение», — хмыкнул он. Мы добрались до моего любимого зала. Я сразу опустилась на привычный знак, а Грант расположился на соседнем. «Чтобы я перешел в закрепленную тобой точку, ты должна меня коснуться», — сообщил он. «Обычно берутся за руки. Можно, конечно, просто...» «Хорошо», — поторопила его я, вцепившись в его ладонь. «Надо так надо. Чем быстрее начнем, тем быстрее он оставит меня одну, позволяя сосредоточиться на работе. Я и так потратила время на удовлетворение любопытства. Совершай переход медленнее». Он усмехнулся, крепко сжав мою ладонь в своей, мозолистой и слишком горячей. Наверное, от работы с кипятком. «Интересно, если смогу приручить леди, она тоже будет влиять на мое физическое тело?» Обдумывая этот момент, я перемещалась в астрал намного дольше, Потому, когда открыла глаза, не обнаружила рядом Гранта и немного насторожилась. И даже испугалась, потому что совсем рядом зашелестели кусты, и из-за них показался дракон. Поджарое тело покрывало серое с черными крапинками чешуя. Голубые глаза впились в мое лицо с любопытством. И испуг почему-то сразу прошел. Зверь не излучал угрозы, он просто приблизился и подставил морду под мою ладонь, позволяя себя погладить. «Это Хоук. Ты ему понравилась?» — сообщил Грант, выныривая из кустов с другой стороны. «Здесь чисто. Можешь заниматься». «Спасибо». Я еще раз провела кончиками пальцев, по шершавому носу дракона, и отступила, заметив, как загорелся взгляд Гранта. Но Хоук тут же подтолкнул меня в плечо, требуя новую порцию ласки. «Говорю же, понравилось», — коротко рассмеялся мужчина, подходя ко мне. «Мне некогда было перехватить тебя на неделе, Если успеешь, наложи сегодня начальные заклинания». — Вызови накопитель, я передам список. — Я... я думала работать по своему билду, — призналась тихо. — Да, Итан составил, — предположил он. — Не совсем, — выдохнула я и призвала накопитель, чтобы показать систему заклинаний, переданных отцом мужа. — Интересно, — Грант в задумчивости провел ладонью по шее. — Это будет сложно, Джослин, очень сложно, — и пронзительно заглянул в мои глаза. Снова обращался ко мне по имени. Мы назвали этот класс «Берсерк-лекарь». Еще интереснее!» Теперь он усмехнулся, прищурившись, словно в весёлой задумчивости. «Хорошо, пробуй, я не против». «Спасибо, что не мешаете». «Не рискну», — махнул он рукой, коротко хохотнув. «У тебя такой взгляд, что, кажется, загрызешь, если не согласится». Я приоткрыл рот, глупо захлопав глазами. Шутит или говорит серьезно? Но в чем то он прав, если бы бросился с уговорами. Отказаться от этой затеи я бы точно не смолчала. А злости во мне сегодня даже слишком много. — Ладно, работай, Джослин, завтра в рейд. Он хлопнул меня по предплечью и отвернулся. Я проводила его мощную фигуру взглядом, пока она не растворилась в воздухе астрала. Хоук остался со мной и снова требовательно ткнулся носом в мое плечо, чуть ли не опрокидывая меня на землю. «Эй — Эй! — рассмеялась я, вцепившись в его морду, чтобы не упасть. Интересно, как там Эйс и... Итан? Взгляд опустился на потемневшую брачную вязь. В реальном мире ее скрывает повязанный на запястье платок. А здесь прикрыть свои проблемы я не успела. Интересно, заметил ли Грант? Хотя так ли это важно? Завтра первый в моей жизни рейд. Надо подготовиться. А личные проблемы пусть пока остаются в реальном мире. Брачный рисунок скрылся за широким кожаным браслетом. Погладив Хоука по морде, я призвала... Шаблон, чтобы приступить к работе.